Глава двадцать девятая. Лебяжий остров. Я открыла глаза и моргнула. Сиреневыми облаками на горизонте отступал день. Ночь простирала свой мрак, проявляя на небе звезды. Пифагор тоже проснулся. Мы спустились со статуи и отправились в лагерь людей. Многие из тех, кто узнал о нашем существовании, спонтанно поспешили присоединиться к нашему делу. Отчаявшиеся люди всех возрастов и полов, у которых заканчивались съестные припасы, равно как и изголодавшиеся одинокие кошки, решили влиться в жизнь общины, чтобы выжить. Маленькие люди, которым Натали поручила выполнить возложенную на них задачу, вернулись в автоцистерны и грузовики, нагруженные строительным оборудованием и материалами. По её команде все незамедлительно принялись закладывать взрывчатку под проходившими над островом мостами берхайкем и Гренель, а также под путепроводом городской железной дороги. Каждый из них связывал нас с берегом. Грузовики поставили посередине, рядом с лестницей у моста Гренель. Операцией командовала моя служанка. По её сигналу раздался взрыв — и первая секция моста, связывавшего остров Спаси, обрушилась в воду. Несколько человек зааплодировали, кошки мяукнули. Потом пришел черед путепровода. Вскоре их судьбу разделил и мост Бирхакеем. Больше нас с суши атаковать было нельзя. Мы были отрезаны от внешнего мира и со всех сторон окружены темными водами реки. Лев Ганнибал зарычал — выразив вслух то, что каждый из нас чувствовал внутри. Да, мы защитились, но в то же время стали пленниками. Один лишь Пифагор, казалось, совсем не волновался. Он смежил веки, задействовал третий глаз и стал черпать информацию далеко за пределами того, что я видела глазами и чувствовала усами. крысы «Перегруппируются», — заявил он, «и в любой момент могут перейти в наступление. Всем занять посты». И я, в свою очередь, тоже закрыла глаза и, не погружаясь в сон, мысленно представила себе облако разума. Несколько мгновений спустя оно расширилось, и я ощутила вокруг себя биение жизни». Я чувствовала испуганных людей, наблюдавших за нами из окон домов на набережных. Чувствовала голубей, с любопытством наблюдавших с высоты своего полета за всей этой суетой на Лебяжьем острове. Потом сумела уловить энергию крыс, притаившихся на берегах реки и не сводивших с нас глаз, и даже услышала, как они царапают когтями землю чайки и вороны, собравшиеся на самых верхних ветвях деревьев, хранили молчание. До моего слуха донёсся нарастающий скрежет. «Это крысы точили резцы, чтобы нагнать на нас страху». Я подошла к Натали, которая погладила меня и что-то сказала на своём языке, несколько раз назвав по имени. Я заурчала. Потом сменила длину волны — давая понять, что ничего не боюсь и что ей тоже опасаться нечего. Натали заплакала. Я лизнула ее слезы. Их солоноватый вкус все больше приводил меня в восторг и прижалась к ней. «Существа, с которыми мы от природы состоим в родстве, внушают нам желание двигаться вперед и превосходить себя». Но есть и другие, которые настолько тормозят, выкачивают из нас энергию и навязывают мысль о том, что нам без них не обойтись. К примеру, её самец Томас. Анджела, Пифагор, Натали, а с недавних пор и Патриция — это те, в ком я очень нуждалась. Вполне возможно, что когда-нибудь в этот тесный круг войдут Вольфганг, Эсмеральда или Ганнибал — Но на данный момент я предпочитала его не расширять, не желая распыляться. Маленькие люди вокруг нас с помощью привезённых состроек материалов возводили бараки и сторожевую башню. На своих постах стояли часовые, вооружённые биноклями, огнемётами и автоматами. Я отчётливо ощущала их эмоции: лихорадочное возбуждение, напополам с почти осязаемой тревогой. Я чувствовала, что стала чаще дышать. Я чувствовала, что мое сердце забилось быстрее. Я чувствовала приближение смерти.